Глава 25. Следующие несколько дней миновали будто в тумане. Теперь мне, как совершеннолетней правительнице, приходилось исполнять куда больше обязанностей, нежели прежде, и это угнетало. Заседание правительства, где едва ли не каждый смотрел на меня, как на неразумного ребенка, я не любила особенно. Но деваться было некуда. Хорошо еще, председателем был Ода, а он умел заставить умолкнуть кого угодно. Только сам он теперь сделался, да, наподобие заводной игрушки. Ходил, говорил, занимался привычными своими делами, но казалось если вдруг остановится на мгновение, рухнет и больше уже не встанет. Пока ему доставало сил самому обновлять завод. Но что, если однажды он не сможет повернуть ключик? Что я стану делать одна? Я еще не разобралась толком в хитросплетении их придворных интриг. На это целая жизнь нужна. Причем прожить ее нужно в самом центре этой паутины. Я просто не справлюсь с таким грузом ответственности. Меня этому не учили. Должна быть только эта мысль и заставляла Ода день за днем подниматься и делать свое дело. все таки он чувствовал ответственность не только за всю Дагнару, но и за меня. Кто, как не он, втянул меня в эту историю? Когда я поделилась своими мыслями с Данкиром, он только рукой махнул. «Предупреждал ведь, не лезьте к нему». Ничего с ним не сделается. Просто, вот скажем, вы, Вино, как переживаете горе? Не знаю, растерялась я. Мне никогда не приходилось горевать по-настоящему. Расставание с подругами — это немного не то, наверное. Совсем не то. Ну, тогда попробую объяснить. Хотя ведь говорил уже. Я пил, чтобы забыться. Чтобы даже сил не оставалось думать о той трагедии. Эва очень долго не могла поверить в то, что не стало всех ее родных. Но ей было проще. Его превосходительство от нее не отходил. А она считала его именно, что членом семьи. Кажется, она так до конца и не поверила, что других нет. Не считая всяких там многоюродных кузенов. А сам он... Данкир тяжело вздохнул. Вот такой. И ничего вы не поделаете. Не растопите ледяную броню его сердцем. Или, как там пишут в книжках, подите вы. Я вовсе не о том. Знаю я, но вас хотя бы безопасно дразнить. Вы мебелью не швыряетесь. Я о чем то не знаю. Помню только люстру. Был еще стул. Два, — подумав, уточнил Данкир. Но я сам виноват. Забыл, что докладывать нужно по всей форме, а не как я привык. Полковнику на это как-то плевать. Наверное, его превосходительству доставляет огромное удовольствие вот так измываться над беззащитным молодым магом. Я же не метролен, в которого просто так чем-нибудь не швырнёшь. Как бы самого в стул не превратил. «Или во что похуже?» «Не отвлекайтесь». «Так я по делу говорю, Ивин?» Он помолчал. «Еще раз повторяю, не трогайте его. Он точно таким же был, когда случилось крушение. Ему пришлось организовывать похороны, объявлять траур, да еще такая стая стервятников слетелась. Если бы Эва не отыскалась, не знаю, что было бы. Смута, наверное. До тех пор, пока кто-нибудь из родней не завладел бы короной. ни его превосходительства, нет». Он в короле никогда не метил. Он по другой части. Его бы и не приняли. Ну да. Кто он такой сам по себе? Данкир невесело усмехнулся. Выскочка. Не чита отпрыском древних семейств. Кто же думает о том, что род Химелец, пожалуй, постарше нынешней династии раза так в два? А что до титулов? Зачем им титулы в таком славном местечке? В Артице есть князь, а остальные просто владетельные господа. Но в случае чего, князь живо заменит один из этих господ. Эвина, я вам краткую выжимку из книг излагаю, если что. Сам его превосходительство никогда об этом не упоминает, имейте в виду, спохватился он. Ничего, я ведь люблю читать, вот и выяснил случайно. Но вы опять отвлеклись. Да я договорил уже. Некоторые люди, как костер, вспыхнули, дрова прогорели, угли золой подернулись, и все. А его превосходительство? Угольная куча. «Что?» — опешила я. «Не знаете, как углежоги работают?» «Впрочем, откуда вам?» «Складывают дрова определенным образом. Снаружи покрывают землей, кажется, разводят огонь. Ну, а потом сутками напролет следят, чтобы этот огонь был не слишком слабым, не слишком сильным. Где-то открывают продушины, где-то закрывают, иначе уголь выйдет паршивый. Кто его купит? Словом, целая наука. Вам-то об этом откуда известно?» «Пришлось вникнуть». Кое-кто повадился так от трупов избавляться. Близко к углежогам не подходит, очень уж грязная работа. А что, за запашок какой-то не такой? Говорю же, плохой мастер не следит за кучей. А может, дрова слишком сырые? Там еще и кое-какие вещества использовали, чтобы очень уж откровенно жареным не пахло, вот и... Я думала, такое только в книжках бывает. И это, говорит девушка, видевшая богиню. Откуда вам знать, что я видела? Вас там и близко не было. «Слухом земля полнится», — ухмыльнулся Данкир. «Но теперь вы меня отвлекли. Говорю, его превосходительство такой. Пока внутри все не перегорит, как положено, лучше не соваться, если не умеючи. А я таких... Хм, опытных углежогов не знаю». Данкир покосился на меня с намеком, но я отвернулась. Распрашивать дальше показалось мне не то чтобы неприличным, а недостойным, что ли. В одном маг прав. Лезть в чужое сердце без спроса нельзя. Мало ли, какие чудовища там скрываются. Больше мы не говорили об этом, да и времени не представилось. Меня ждал визит в Лугру, и клянусь, если я доживу до старости, и тогда не забуду увиденного. В книгах любят писать, что старые солдаты порой до самой смерти просыпаются с криками, увидев во сне поле боя. А это было не поле боя. Намного хуже. Даже слов раз не подберешь какой-то совершенно чуждый, нездешний пейзаж. Наверное, так могли бы выглядеть далекие миры, описанные в романах-фантазиях, но только не догнара. Неподалеку, в соседней долине, кипела жизнь, а здесь, здесь даже стервятники не летали. Поняли уже, что выудить что-то из густой грязи им не под силу. Солдаты и добровольцы копали, маги помогали, но ясно было, что такими темпами они и до осени не управятся. Даже с помощью ларидийских волонтеров и эсынских рабочих. Хоть так, может, весной очередной паводок смоет грязь и на склонах вновь вырастет трава. Лишь бы не повторился потоп. Диверсии не было. Это заявили независимые эксперты. Донкир сам лазил в горы посмотреть, что там да как, и сказал, следов чужого вмешательства не обнаружил. Хотя, если это был мэтр Олен, но о нем мы старались не вспоминать. Куда именно он исчез, никто не спрашивал. О появлении Данкира объяснили просто. Должен же кто-то исполнять обязанности придворного мага, пока тот занят какими-то высокими материями. Мне запомнился мальчик из лагеря, который обустроили неподалеку. Люди Боморда и Норица хорошо знали свое дело. Мальчику было лет семь, вряд ли больше, и он лишился семьи в то утро. «Мамка пошла коздаить», — сказал он, когда я спросила, где его близкие. Ни меня, ни пышный свиты, он ничуть не смущался, — И тем более не страшился. Видимо, отбоялся на всю жизнь. Нет больше мамки, а папка еще в позатом году помер. И малых нет, спали они. Как волна пошла, я как раз корову вгонял. Побег к дому, а не успел. светские дамы смотрели на него с ужасом. Нос дичька уволокло. Я за нее хватался. Мальчик кивнул на то дворнягу, которая сжалась к его ноге. Одну лапу она держала на весу. Хорошо, мамка еще ночью велела ее с цепи спустить. Больно уж выло, а то и дички бы не было. — Как же ты выжил, бедный ребенок! выговорила баронесса Эрен, прижав руки к обширной груди. — Да не знаю, госпожа. Думал, утоп. Потом очухался, нет, вроде живой и даже целый. Только весь побитый и ободранный. И дичка лицо облизывает, скулит. Нас там вон, под скалой завалило. Он показал рукой. — Я пробовал откопаться, да какое там! Так и лежали. Она меня грела. Дышать уже трудно было. Думал, так и помрем вдвоем. но так, в один год родились. она вдруг как заводит, а сверху как закричат. Я есть кто живой? Я чуть наружу не выпрыгнул. Копали нас. Закончил он и погладил собаку. Та вильнула хвостом. То есть сперва меня. Но я сказал, без дички не полезу. А то знаю я. Человека возьмут, а скотину или там собаку нет. Старого Луца вала вот не стали вытаскивать. Мол, все равно вот-вот сдохнет, ноги переломаны. Но я на такое был не согласный. Я бы без нее не выплыл. Или вовсе замерз потом. Поэтому дичке спину подставил, она в дорогу выскочила. А там уже и меня вытянули. «И что ты станешь делать?» После долгой паузы спросила баронесса. «Чего делать, чего делать?» «То есть, ваше благородие?» Подумав, добавил он. И почесал одной босой ногой другую. Раз не помер, дальше жить буду. Пока тут вот помогаю, сбегать отнести. А как потеплее станет и у дички лапа совсем заживет, пойду через перевал. Вроде там какой-то папкин родич живет. Или не пойду, вдруг не пустится собакой. Тут вот работы хватит, у меня руки нужным концом приставлены. А дичку все знают, она сама может скот пасти, не пропаду. Я невольно протянула руку, но мальчик отстранился. Это, запачкайтесь, ваш величие. «Вроде бы мэтр Бомарт ввёл тут режим жесткой санитарии», — шепнул Данкир и пояснил для мальчика. «Всех отмывают и насекомых уничтожают. И выгребные ямы копают, да? А как же? Я помогал», — невозмутимо отозвался тот. «То есть тачку неполную-то могу вести «Я сильный и копать могу. Только лопаты по росту не нашлось, а моя сгинула». Собака оказалась не такой серьезной, как хозяин. Подошла, ткнулась холодным носом в руку, лизнула, позволила потрепать по острым ушам. Кажется, в ближайшие родни у нее были волки, если судить по желтым глазам. А может, это местная порода такая, откуда мне знать. «Дог-бом, вот уж человек, что надо!» Сказал вдруг мальчик. «Его бы прямо наградить на Ваш Ильич. Он даже дички лапу полечил. Хоть этот его помощник, Бим, ругал, нечего на собаку время тратить. А дог-бом он понимает. Непременно наградим, сказала я. Я бы при нем остался. «Ну, одного Бима мало. Там столько убирать нужно, мыть, чистить. Только он же уедет. А куда с собакой?» «Так ты у него самого спроси», — предложил Данкир. «Может, доктор вовсе не против собаки, если ее немного отмыть и откормить?» Нет, это я так, — замечтался маленько», — сконфужно сказал мальчик. «Доктор Бом в городе живет. А дичке чего там делать? Чего вынюхивать? Тут она хоть кого поймает. А там, говорят, камень не вроде нашего». «Никакой норы не найдешь. «Послушай-ка», — произнесла вдруг графиня Тари, которая все это время сосредоточенно о чем то размышляла. «Говоришь, у твоей собаки хороший нюх И она подала знак, когда наверху послышались голоса. «Ага, то есть... Госпожа, я бы не услышал, наверное. Я спал все время, во сне не так есть хочется». А она завыла. «Это должно работать в обе стороны», — заявила графиня. «Она может искать живых под завалами». И тела тоже. Ну, если ты сумеешь ей объяснить, что нужно делать. Э -э Лугра первая серьезная природная катастрофа за последние двадцать лет, но это в догнаре. Такое случается везде и повсюду. В глаза графини загорелся опасный огонек. Где-то вулканы, где-то наводнения, обвалы и лавины. Магов не хватает, поэтому пригодились бы особым образом обученные собаки. Вот что, молодой человек, не уходи никуда из лагеря. Кажется, я придумала подходящее занятие тебе и твоей собаке. А если у нее будут щенки, а ты сумеешь их выучить так же, как дичку, «Она сама выучит», — насыпился мальчик. И чужих тоже, будто не подкладывали ей чужих. Тем лучше. Идем-ка я тебе объясню, что от нее потребуется. Графиня цепко взяла его за плечо, не опасаясь испачкать перчатки, и увлекла в сторону. Дичка похромала следом, любопытно насторожив уши. «Что, очередной проект?» — полюбопытствовал канцлер, когда я сказала ему об этом. «Похоже на то. Благотворительный, конечно же», — поспешила я добавить. «Хорошо. Вот и весь разговор». Время шло. Уже именовала середина лета. Мне казалось, Ода начал понемногу оттаивать, хотя больше он не вступал со мной в беседы, кроме как по делу. Да и где поговорить с глазу на глаз. Я переселилась во дворец, И теперь кругом было столько людей, что улизнуть хотя бы ненадолго при помощи портала в тот же Химерец вышло бы только глухой ночью. Но ночью мне приказано было спать. Я спала. Не потому что не смела ослушаться приказа, нет. Просто к вечеру я с ног валилась, хотя, казалось бы, ничего особенного не делала. — Это у вас от непривычки к умственному напряжению, — сказал мне как-то Данкир. Я уже привычно бросила в него учебником. Конечно же, не попала, не целилась даже. Ничего, привыкните. Раз до сих пор не сломались, точно привыкните. Окончательно войдете во вкус и поставите Догнару с ног на голову. Мне не нравится ваша интонация. Случилось что-то, о чем я не знаю? Да, но. пусть лучше его Превосходительство вам скажет. Нет, сперва вы. А то я знаю, как он скажет. Из него каждое слово приходится клещами тащить. Данкир помолчал, потом проговорил. Это объявился. Неужели? Да. И погодите радоваться, он явно не в себе. Но вот тем, кто его окружает, так не кажется. Они тоже уверены, что королева не настоящая. Я сцепила пальцы на коленях. Ведь тот юноша, что крикнул из толпы, он был один? том-то и беда, что не один. В смысле, именно этот просто подвернулся под руку. Сейчас он усердно трудится в лугре, нареканий не поступало. Данкир сжал губы и отметила. Он становится похож на Ода. Еще лет десять, и не то, что манера говорить. Даже выражение лиц станет неотличимым. Проклятие высокой должности, иначе не назовешь. Их все больше, — сказал он. Наверное, это зател телом Лен. При жизни он как-то держал эту банду в руках, а потом... Покатилась. Ничего дурного о вас сказать нельзя, но слухи... Слухи распространяются с бешеной скоростью. И о том, что случилось во время праздника... Обоих праздников, будем точными... И о ваших словах вы ведь упоминали безымянную и не раз. Поговаривают даже, что Лугра — это жертва для нее, а все эти восстановительные работы просто для прикрытия. А хуже всего в это поверили и многие высокопоставленные чиновники, в том числе члены кабинета министров. Так что со дня на день грянет и Ивина. Будьте готовы. Что грянет? Не знаю. Я тоже впервые взлетел так высоко. И с придворным магом не всякий захочет говорить по душам. он, когда я кого-то спрашивал?» — ухмыльнулся Данкир. «Что именно они планируют, я не знаю, но уверен. Непременно затеяли какую-то пакость». «Вы отда сказали?» — едва смогла я выговорить. «Я ему докладную записку подал на сорока листах, но так и не дождался ответа. То ли он и сам все знает, то ли не придал этому значения. Поди пойми его». «Я-то ладно», — вздохнул маг. Я могу уйти со службы. А вам с ним жить, пока смерть не разлучит вас. Пойдите вы с вашими шуточками. Вот только он даже не думал шутить. Ода, вы прочли доклад Данкира? Спросила я, с трудом остановив канцлера после очередной встречи с эссенцами. Они собирались поставить нам землеройные машины для Лугры и заодно испытать их в деле. Наверное, эти агрегаты были не такими секретными, как те, что предназначались для шахт поскольку цена была чисто номинальной. Ну и сама возможность испытаний в рабочей обстановке дорого стоила. Да. И что же? К чему готовиться? Если бы я знал, непременно бы сказал сударыня. Ответил он в кои-то веки неодносложно. Сейчас это был почти прежний Ода. Не называйте меня так, напомнила я. Лучше вообще никак не называйте. Вам ли не знать, что и у стен есть уши? А вы никогда не... Во-первых... «Если Данкир не закрыл этот зал от прослушивания, я ему не просто голову оторву», — перебил он. «К слову, у меня еще остались те пули, если вы понимаете, о чем я. Во-вторых, я обращался к Эви именно так, когда у нас случались размолвки. А сейчас нам с вами выгодно быть в серьезной ссоре. По какой же причине?» «Хм, пускай так. Вы вошли в роли единовластной хозяйки, а я, как человек не молодой, нудный, и предусмотрительно отказываюсь выделять лишние средства на восстановление лугры. Их и так уже ушло предостаточно. Тем более у нас хватает других проблем. Вы же упрямо добиваетесь своего. Не годится. По-моему, каждый уличный мальчишка знает, что деньги и помощь пострадавшим вещами и продовольствием собирают всей страной. Даже из-за границы два эшелона пришло. Значит, на другой проект, который существует пока столько в вашей голове. Придумайте сами, какую именно. Осушение тех самых шахт и возобновление их разработки подойдет? Вполне. Совершенно не кстати, не вовремя, требует бешеных денег, участия эссенцев. И все ради того, чтобы вернуть рабочие места жалкой горстки шахтеров, и выковырнуть из земли не менее жалкую горстку угля сомнительного качества. Я только вздохнула, но не стала возражать, а вместо этого спросила. Эда нашли? «Я ждал, когда вы, наконец, поинтересуетесь». Ода нахмурился. «Да, нашли. Необходимо отдать должное полковнику Анарду. Он недурно натаскал Данкира. А уж в связке они работают превосходно». А мне он ни слова не сказал. «Правильно. Я ведь запретил». «Я ему это припомню». Пробормотала я, но отвлекаться не стала. Слышала, кроме Эда, в рядах этих... Как их? Безымянных хватает смытьянов из благородных семей. Да, сугарыни, именно так предостаточно отпрысков знатных фамилий, младших в большинстве своем. Не тратьте слов понапрасно. Все, кто попал нам в руки, уже допрошенные дали показания. данкиры и другие маги уверяют, что околдован был только Эд и еще двое-трое зачинщиков. Остальные поддались их убеждению, болваны». Но почему? Не догадывайтесь. Ода обошел массивный стол для совещания и сел в кресло. Они предназначались для свитских дам, поэтому мне в моем пышном платье тоже хватило места в кресле напротив. По привычке я скинула туфли и подобрала под себя ноги. Все равно под юбки не видно. Это ведь не мое куцое старое платьишко. Не совсем. Как-то странно. Мне казалось, молодые дворяне напротив должны, ну... Поклоняться юной королеве? Правильно понял меня Ода. — Ну что вы так краснеете? — Вот ты я нарушно. «А, вы решили, что я опять напомню о дурацких романах?» «Нет, на этот раз не стану. Вы совершенно правы. Многие молодые люди носят ваш портрет у сердца и выбирают спутниц жизни, чем-то похожих на ее величество, Дагну и Влору. И им везет, если не характером». Бросил канцлер в сторону, и я невольно улыбнулась. «Но речь о других юношах. Догадываетесь, каких именно?» Голова варила неважно после долгих переговоров, но я все таки на и вспомнила, о чем сама говорила когда-то. Кажется, давным-давно, а на самом деле... Ведь и года не прошло. Те, кому выгодно, так? Точно так, сударыни. развитие мысль, будьте любезны. Эти молодые люди каким-то образом связаны с претендентами на трон Дагнары, а может, сами ими являются. Без опинки ответила я. Тут уже гадать не приходилось. Может быть, дальние родственники хотя бы и по женской линии. Может, те, кто надеется взять в жены сестру или дочь будущего правителя. И меня нет. Разве вы подпустите такого кандидата? А значит? Значит, я была и остаюсь помехой. И вы тем более. Но вы, простите, Ода, вы уже даже не регент. Просто канцлер, и титул у вас не самый громкий. Влиятельной семьи за спиной нет поэтому этому что... От вас избавиться без колебаний. Пускай даже у вас тоже течет капля королевской крови. Молчание было тяжелым и каким-то плотным, хоть ножом режь. Наконец, Ода сказал, Все именно так. Вы молодец. Быстро учитесь мыслить, как подобает королеве. Завершенство вам еще далеко, но до какие ваши годы? Я могу и не дожить до старости. Даже, скорее всего, не доживу, если... если мы не избавимся от этих заговорщиков. Но, Ода, я не представляю, как это сделать, чтобы не осталось слухов, чтобы еще кто-то не начал болтать, будто я не та. Почему они вообще твердят об этом, они просто обвиняют меня в приверженности безымянной? — У мэтра Олена, спросите. желчно ответил Ода. Я никогда не был в состоянии оценить полет его мысли. Вероятно, он полагал, что сочетание двух факторов даст больший результат. Ну а после его исчезновения... Новые испеченные адепты переиначили все на свой лад. Поскольку же все они примерно одного положения и воспитания, то версия вышла относительно непротиворечивой. Вот если бы в их ряды затесался матросик с океанского парохода. Или хотя бы дрессировщик из лугры. Тогда я полюбовался бы результатом. Какой еще дрессировщик, не поняла я. Протежи графини и мальчик с собакой. О! «Да, он. Или хотя бы Бим. Молчу уж о С легкой руки того мальчика его иначе, как док-бомом, и не называют», — сообщил Ода. И, клянусь, едва заметно улыбнулся. Самой обычной улыбкой, какая и раньше нечасто мелькала на его лице, а теперь и подавно. Но он не возражает. Кажется, они с Норинцем совершенно счастливы, разгребая грязь, проводя ампутации в условиях полной антисанитарии, и наводя эту самую санитарию там, куда сумеют дотянуться. Он умолк. Я тоже не подавала голоса, и, честное слово, так хорошо было немного помолчать наедине, без всех этих придворных. Может, Данкир подслушивал, но хотя бы на глаза не показывался. «Что прикажете делать с задержанными?» — спросил вдруг Ода. «Учтите, ситуация осложнена тем, что многие из них — родственники наших министров, или хотя бы их супруг». Пускай и не самые близкие. Хотите сказать, за них будут ходатайствовать? Непременно. Но я все равно настаиваю на виселице. О, да. Шучу. Кто же вешает потомственных дворян? Расстрел, разумеется. Могу исполнить приговор лично. Рука не дрогнет. Мне не нравятся ваши нынешние шутки. После паузы выговорила я. Может, потому что я вовсе не шучу? Нельзя оставлять эту заразу. Расползется, как плесень, не вытравишь. Я молчала. Потом спустила босые ноги на пол и встала перед Ода. Это очень просто. Взять и застрелить. Но что толку? Мы только обозлим их родню. И уже не плесень, а сель, как в лугаре. Или снежный ком покатится дальше. Газетчики сочиняют что-нибудь о невинно убиенных мальчиках, о кровавом режиме, о том, что королева-марионетка в руках канцлера. И что вы предлагаете? Ода тоже встал. Он никогда не сидел в присутствии стоящей женщины. Неважно, высокородный или простолюдинки. Отправьте их в Лугру, мстительно сказала я. Пусть своими глазами посмотрят, что там происходит, и убедятся, будто или это. Сдайте Норинцу. Думаю, он с ними совладает. И направьте на самые грязные работы. Вдруг что-нибудь дойдет. Надо же, взять и казнить. Работать кто будет? «Нет уж, пускай намазолят руки тогда, быть может, я с ними поговорю. Только пусть Данкир на них какие-нибудь магические кандалы навесит, чтобы не удрали. И это уж само собой. Но как быть с Эдом? Он наиболее непредсказуем. Данкир не может его, ну, расколдовать?» «Говорит, что не может. Да и не осталось уже следов заклятия. Это в голове у него что-то перемкнуло. Возможно, Ален слишком сильно...» хм воздействовал значит я вспомнила как эт наваливался на меня всем телом жарко дышал в лицо хватал и передернулась придется им пожертвовать пусть он будет главой этой с позволение сказать организации а мотив сощурился ода банальный ревность когда то давно в детстве он решил что эва непременно станет его женой и не смог отказаться от этой мысли даже став взрослым Забыв о том, что тогда она была младшей принцессой, а теперь... «Да, годится», — перебил он. Вдобавок его одолело умственное расстройство. Поддержимость идеи или что-то вроде. данкира и «Бомард» подскажут правильные термины. Мы снова замолчали. Я отошла к окну. Старалась не думать о том, что Эду расстреляют. Я вовсе его не знала а тот эпизод. Ведь он был не в себе. Ну что же, признать его душевно больным? садить в какую-нибудь крепость? Оттуда сбегают, бывали прецеденты. «Зато это будет быстро», — сказала я себе, вспомнив мэтра Олена. «Совсем не то же самое, что гнить в каменном мешке годами». Все это не решает основной проблемы», — сказал Ода у меня за спиной. «Какой именно?» Я обернулась и очутилась с ним лицом к лицу. «Министры выражают недоверие главе страны. Не правительство, я это как-нибудь переживу, благо не впервой». А именно страны. Вам. Почему вы говорите мне об этом только сейчас? Думал, удастся смирить их порыв? Но нет. То ли я старею, то ли они успели отрастить зубы, когда я ненадолго отвлекся. И что мне делать? Чтобы смотреть ему в глаза, мне приходилось сильно запрокидывать голову. Иод вот отстранил меня на вытянутых руках. Я пока не представляю, что они предложат. Но догадываюсь. Это конец всему». «Не догнали, нет, она будет жить, даже когда нас с вами не будет. Но нашему делу». «Значит, скоро узнаем». Я коснулась его руки. Холодная. У него всегда холодеют руки, когда он волнуется всерьёз. И пульс нехороший. Слишком частый и неровный. Перестаньте подражать бумороду. Канцлер убрал мои пальцы со своего запястья. «Ну что вы в самом деле?» «Прекратите, прошу». «Ах ты...» «Ладно, сам ведь предложил предложил». Если подслушиваешь, сама тебе голову оторву. Мелькнула в мыслях, когда я позорно расплакалась на груди Ода. Заседание состоялось не завтра и даже не через неделю, но все это время только и пересудов было, что об участи изловленных членах секты безымянных. В газетах со скорбью упоминали об участи эндара Ларая, Виконта Гальси, павшего жертвой какого-то зловредного мага и лишившегося рассудка. Эда застрелили при попытке к бегству. Я надеялась, что так и было. пуска я не помнила его, но он был частью жизни Эвы. И взять его так, уничтожить ее. Остальные заговорщики отправились, куда было сказано. В лугру. Разгребать грязь и камни вручную. И не блевать, если наткнетесь на труп. Жизнерадостно добавил старый Норринс, ради такого дела явившийся в столицу, чтобы лично отконвоировать арестантов на место. «Сначала попытайтесь разобрать, мужчина это, женщина, ребенок или вообще животное. А если не можете сдержаться, травите в сторонку, а потом зовите тех, у кого желудки покрепче». Они с Бомардом действительно нашли общий язык, а баронесса рн довольно улыбалась. Двоюродный дедушка воспрянул к жизни. Вот уж, наверное, огорчились его прямые наследники. С такими заботами генерал мог и внуков пережить или того хуже, привлечь их к своей деятельности. Вроде бы самый младший изъявил желание помочь, за что был нещадно бит вером маменьки, газетой папеньки, после чего благословлён на труды тяжелой рукой дедушки и отправлен дрессировать собак вместе с тем мальчишкой, хозяином дички. К стыду своему я не могла запомнить его имя. «Маменька, молю, пришлите хлеба, а мяси даже не прошу», читали мы несколько недель спустя, В одном из писем этих осужденных родным. «Не мне. Я вовсе не голодаю, поскольку осужденным положен свой паёк, а работа не более тяжела физически, чем верховая езда и фехтование. Но как я смею смотреть в глаза людям, потерявшим дом, которые весь день работают нечитанам, а получают не в пример меньше?» «Если окажется, что люди лугры голодают...» «Ни в коем случае», — перебил канцлер. «Им выдают привычный их рацион». Если спросите, скажут, слишком богато, кормят, недолго и привыкнуть. Просто этот юноша до сих пор видел отнюдь не такие порции. Тюрьма — другое дело, там никто не ждет разносолов. Вот на условной свободе... Только не просите написать об этом в газетах, не поймут. Я только кивнула. Хотела сказать, помни еще, как довольствоваться кусочком хлеба или жидкой кашей на завтрак, таким же жидким супом на обед, но не стало. Нас так кормили не от жадности госпожи Увы, нам больше не хватало средств. Хотя я слыхала, даже в некоторых пансионах побогаче стол был куда хуже. Но этим занята графиня Лоран. С неё теперь и спрос. А вот о пайке рабочих нужно будет поговорить. Непременно. Но все эти разговоры были в будущем. Пока же на меня обрушились министры с тем самым обвинением, о котором упоминал Ода. Как же мне доказать, что я настоящий? — спросила я, когда высказался самый громогласный. — Граф Гадари, я готова дать каплю крови, чтобы маги исследовали ее и положили конец этой нелепой возне. — Ваше Величество, мы все понимаем. Если вы все-таки не настоящие и зачарованы мэтром оленем, то ни один маг, ни один никогда не найдет свидетельства обмана. — И что же вы предлагаете, раз уж маги вас не устраивают? — Королевскую лестницу, — сказал он, и зал притих. Лицо Оды сделалось... не белым, но почти. Что же она даст? Я помнила, что перед коронацией монарх должен подняться по этой самой лестнице, но не более. Я ведь уже всходила по ней. «Вдруг вы не та, что это сделала?» Негромко произнес старый герцог Курдаш. Он даже с виду был таким древним, что тронь рассыплется. А если та, то, конечно, бояться нечего. «Ну да». И возразить им тоже было нечего. «Да и зачем возражать? Я же видела эту лестницу. Она длинная, но, если придется, я вскарабкаюсь по ней хоть на четвереньках. Позволяет это этикет или нет?» «Пусть будет по-вашему», — сказала я. «Скоро осенний праздник, вот и повод. Ваше Величество, нельзя подвергать сомнению, ваше...» «Нет уж». Я встала и выпрямилась. «Желаете представления? Будет вам представление». О да, пускай во всех газетах трубят. Кабинет министров объявил вот ум недоверие Ее Величеству и требует подтвердить, не фальшивка ли на Ее месте, а Ее Величество в силу доброты сердечной не откажется взойти по королевской лестнице еще раз, чтобы, чтобы ни одна собака не посмела гафнуть в мою сторону. Хотя о чем я? Собаки намного добрее и мудрее. Я вышла с грохотом, опрокинув кресло, и только за дверью позволила себе выдохнуть. Светские дамы подхватили меня под руки и увлекли в мои комнаты. Расслабили корсет, кто-то подсунул нюхательную соль. Очень кстати. От нее я так расчихалась, что начисто забыла о переживаниях. Ваше Величество. Ваше Величество, вас даже после первого раза едва привели в чувство, а теперь... На графине Лоран лица не было. Прикажете терпеть и выслушивать эту чушь? Я снова чихнула. Ничего со мной не сделается. А посрамить этих старых чип, необходимо, иначе не избавишься от пересудов». «Ну что вы умолкли?» «Никто никогда не восходил по королевской лестнице дважды», — негромко сказала баронесса Эрен и добавила зачем-то. «Самозванцы пытались, но ни один не дошел даже до середины». «Выходит, это будет быстро», — подумала я. «Ну, хотя бы не больно. Надеюсь». «Значит, я стану первой». Прозвучало это двусмысленно. «Прикажите готовить подобающий наряд». «Ох, прежний церемониальный будет вам мал», — сплеснула руками Бронесса. сию минуту прикажу шить новый». «Вот и прекрасно. Если я умру на этой лестнице, то хотя бы не в старом платье королевы, а в своем собственном. Узнать бы еще, что случилось с самозванцами и...» «Покиньте нас, ударыни», — негромко произнес Ода. «И да, мы исчезли, как не бывало» а он взял меня за плечи и хорошенько встряхнул. «Что вам в голову взбрело?» Краем глаза я увидела в дверях Данкира и поняла. «Он не позволит нас услышать, а потому говорить можно без обиняков. Ничего не взбрело. Может, они еще передумают и не захотят рисковать королевой, хоть плохонькой, хоть с таким несносным канцлером, но живой. Они не сажать себе на шею не весть кого. А если нет? Если все таки решаться?» «Вы сказали, что не сдержите обещание. Но ничего, оно выполнится само собой. Я ведь самозванка. Я только боюсь...» Я невольно всхлипнула. «Что будет больно?» «Самозванцы всегда умирали мгновенно», — сказал Ода. «Но не имею представления, чувствовали они что-то в этот момент или нет. Вы умеете утешить?» «Не умею, не пытаюсь. Говорю, как есть. Эва, и они... Не... Вас так звали в пансионе?» «Госпожа Увы...» «Другие учительницы и ваши подружки. Разве нет?» «Вы-то при чем? У вас была совсем другая Эва. Но вы еще здесь?» «На этот раз руки у него были горячими. Я тоже. Это ненадолго, но...» «Почему вы так скукожились?» «Я не смогла ответить. Просто замерла, чтобы не сделать хуже». «Опять ваши клятые романы!» — с облегчением выговорил Ода. «Не собираюсь я проделывать с вами ничего. Словом, ничего». «Или вы только об этом думать способны?» «Разочарован. Думал, у вас в голове помещается хотя бы чуточку больше, нежели у других девиц, даже у первой Эвы». Руки мои сами собой поползли вверх. «Нет, ничего такого, я просто погладила Ода по шершавой щеке, поснулась коротких волос и закрыла глаза. Не знала, как быть дальше, тем более, если он осмелится». «Глупая девчонка», — повторил он, — И хотя обнял крепче прежнего, большего себе не позволил. Чего же глупое? Вдруг уже никогда. голос оборвался, с этой лестницей. Я даже не влюблялась ни разу и тем более не целовалась. Это не считается, он силой. Вдвойне глупая. Девочки вот любили портрет Его Величества, и принцев тоже, продолжала я, не слушая. Забрасывали записочки за раму, ну, пожелания на удачу. При уборке их столько вгребали. А я нет. Ну как это? Влюбиться в нарисованного человека. А вы... Я настоящий. Ода вдруг отстранился. Глаза его были холоднее обычного. Я никогда не позволю себе воспользоваться вынужденной ко мне привязанностью и страхом девушки перед всем миром, который она принимает за нечто большее, чтобы получить ее тело. Не нужно так оскорблять меня сударыня. Поцелуй без обязательств, можете попросить у Данкира. Он не откажет, я полагаю. А что-то иное претендовать не рискнет. У девочек из пансиона крепкие руки, как иначе. Кажется, я промахнулась и вместо того, чтобы влепить пощечину, разбила Ода нос. Не видела, он вышел быстро, прикрыв лицо платком. Я же осталась размышлять о том, что он, конечно же, прав. И, наверное, нужно было как-то иначе объяснить, что он мог подумать. Ведь у меня действительно никого больше нет во всем мире. Мне страшно перед испытанием. Только я желала вовсе не того. Но было поздно. «Ничего, справлюсь», — сказала я себе, вытерев слезы. «Справлюсь или умру. Выбор невелик».